Я посмотрел на него и вдруг заметил нечто ужасное. Стоило ему затянуться, Лаки, и выдохнуть, как из дырки на спине пиджака выходила тоненькая струйка дыма. — Ты имеешь в виду мордашку? — спросил Муни. — Зря ты его так называешь. Неравен час еще услышит, — усмехнулся Джонни. Он явно воспрял духом, увидев, что Джеку стало лучше. Правда, он пока что не видел, как из дырки в спине у него выходил дым. Да и я лучше бы не видел. Затеял перестрелку с целой оравой копов и смылся, — сказал Муни. Одного уложил, это точно, а может, даже двух. Короче, ничего хорошего. На ночь можете остаться здесь, но чтоб завтра к полудню и духу вашего не было. Он ушел, Джонни выждал несколько секунд, а потом показал ему вслед язык. Ну, точно малые дитя. Я заржал. Джонни всегда умел рассмешить меня. Джек тоже засмеялся, но тихонько. Видно, больно было. — Так, приятель, — сказал Джонни, — теперь самое время взглянуть. Что там с тобой стряслось? Снимай пиджак. Процедура раздевания заняла минут пять. Ко времени, когда на Джеке осталась одна майка, все мы трое прямо взмокли от пота, а мне раза четыре пришлось зажимать Джеку рот ладонью, чтобы, не дай бог, не заорал. И все манжеты у меня были в крови. На подкладке пиджака красовалось лишь небольшое алое пятнышко, но половина белой рубашки была в крови, а майка так сплошь пропиталась кровью. И слева прямо под лопаткой красовалась шишка с небольшой дырочкой посередине, прям миниатюрный вулкан. «Не надо!» — прорыдал Джек. «Пожалуйста, перестаньте!» «Ничего, все окей!» — сказал Джонни и снова погладил его по голове, как маленького. «Мы все устали. Теперь можешь прилечь». — Давай, поспи, тебе надо отдохнуть. — Да не могу я, — говорит он. — Прям жуть, до чего больно. О, Господи, если б вы знали, до чего больно. И еще я хочу пива. Умираю от жажды. Только не солите его, как тогда. Где Гарри, где Чарли? Насколько я понял, речь шла о Гарри Пирпонте и Чарли Мекли. и Чарли оказался тем самым Фейгеном, который приобщил к ремеслу Гарри и Джека, когда те были еще сопляками. — Ну вот, опять завел свою шарманку, — сказал Джонни. — Ему нужен врач. — И ты, Гомер, мальчик мой, должен найти этого самого врача. — О, Господи, Джонни! — Да я же в этом городе ни одной собаки не знаю. — Неважно, — отмахнулся Джонни. — Стоит мне только высунуться на улицу, сам знаешь, что будет. Сейчас дам тебе несколько имен и адресов. Закончилось тем, что он дал только одно имя — И адрес, и мой поход по нему успехом не увенчался. Врачишка, подторговывающий разными пилюлями, подрабатывающий подпольными абортами, а также вытравлением папиллярных узоров с помощью разных кислот, оказывается, искал утешение от трудов праведных в настойке опия и отдал Богу душу два месяца назад. Мы проторчали в этой вонючей комнатушке у Мерфи пять дней. Время от времени заявлялся Мики Маклюр, и пытался вышвырнуть нас вон, но Джонни всякий раз говорил с ним по душам. Как умел говорить только он, Джонни, сплошной шарм и очарование. И было просто невозможно отказать ему. Да и кроме того, мы платили за эту комнату. К концу с нас стали драть уже 400 баксов за ночь. К тому же мы не смели высовывать носа дальше сортира, чтобы нас никто не узнал. Но никто не узнал... И мне кажется, копы до сих пор понятия не имеют, где мы скрывались все эти пять дней в конце апреля. Интересно, сколько сумел заработать на нас Мики Маклюр? По моим скромным подсчетам, никак не меньше куска. Не дурненько. В поисках врача я сначала обошел с полдюжины косметологов, которые переделывали носы и подбородки актерам, а также наращивали им волосы. Но среди них не нашлось ни одного, кто согласился бы прийти и посмотреть Джека. — Слишком опасно, — твердили они. Короче, дела тогда у нас шли, хуже некуда. Просто противно об этом вспоминать. Фигурально выражаясь, мы с Джонни только тогда поняли, какие примерно чувства испытывал Иисус, когда Петр трижды отрекся от него в Гефсиманском саду. Джек то впадал в забытье, то выходил из него, но последнее случалось с ним все реже. Говорил о своей матери, о Гарри Пирпонте, вспоминал Бобби Кларка, знаменитого педика из Мичиган-Сити, которого мы все знали. Бобби хотел меня поцеловать, — сказал однажды ночью Джек. Он повторял это снова и снова, и мне уже начало казаться, что я схожу с ума. А Джонни не обращал внимания, сидел на койке рядом с Джеком и гладил его по голове. Он вырезал из майки Джека квадратик ткани, в том месте, где находилась дырка от пули, и смазывал рану ртутной мазью. Но кожа вокруг раны приобрела зеленовато-серый оттенок, и запах от дырки исходил просто чудовищный. Достаточно было нюхнуть всего раз, и глаза начинали слезиться. «У него гангрена», — как-то сказал Микки Маклюр, зайдя за очередной порцией ренты. «Он, почитай, уже покойник». «Он не покойник», — сказал Джонни. Микки подался вперед, сложив пухлые ручки на толстом животике, Принюхался к дыханию Джека, так принюхиваются копы, стараясь уловить запах спиртного из автоводителя. потом отпрянул и удрученно покачал головой. — Надо бы найти врача и быстро. Когда пахнет рано, это скверно. Но когда вот так пахнет изо рта, это... Он еще раз сокрушенно потряс головой и вышел из комнаты. — Да пошел он, — огрызнулся Джонни, — и принялся снова поглаживать Джека по голове. Много он понимает. А Джек ничего не говорил. Он спал. Несколько часов спустя, когда мы с Джонни тоже улеглись спать, Джек вдруг начал орать и угрожать Генри Клоди, надзирателю мичиганской тюрьмы. Мы прозвали этого типа Клоди ей-богу, потому как он имел привычку повторять «Ей-богу, сейчас сделаю то-то и то-то», или «Ей-богу, сейчас ты у меня сделаешь то-то и то-то». Джек кричал, что просто убьет Клоди, если тот сейчас же немедленно не выпустит нас отсюда. Тут кто-то заколотил стенку, и незнакомый голос велел нам заткнуть пасть этому придурку. Джонни уселся рядом с Джеком, поговорил с ним, погладил по волосам, и тот успокоился. — Гомер? — вдруг окликнул меня Джек. — Да, Джек, — ответил я. — Послушай, ты не покажешь мне тот фокус с мухами? Я удивился, надо же помнит такое. Я бы рад, Джек, ответил я. Только мух тут нет. Сезон мух в этих краях еще не наступил. И тут вдруг Джек запел тихим и хриплым голосом: "Может и есть мухи на вашей макухе, но только не на моей, правильно, Чамма." Я понятия не имел, кто такой этот Чамма, но кивнул и похлопал его по плечу. Оно было горячим и липким от пота. Правильно, Джек? Под глазами у него залегли большие пурпурные круги, губы пересохли и потрескались. Он сильно исхудал. И еще я отчетливо ощущал исходивший от него запах. Запах мочи, но это не так уж страшно. Гораздо хуже был тот, другой запах — гангрены. А Джонни, так кто даже виду не подавал, будто от Джека дурно пахнет. Пройдись на руках. — Сделай это для меня, Джон, — вдруг попросил Джек. — Ну, ты ведь умеешь. — Минутку, — ответил Джонни, и налил Джеку стакан воды. — Вот выпей прежде, смочи глотку, а потом посмотрим, смогу ли я пройтись посреди комнаты на руках. Помнишь, как я бегал на руках на фабрике, где мы шили рубашки? Добежал до самых ворот. Только там они меня скрутили и кинули в яму. — Помню, — сказал Джек. Но той ночью Джонни не пришлось ходить на руках. Джек отпил глоток воды из стакана и тут же вырубился, заснул, привалившись головой к плечу Джонни. «Он умрет», — сказал я. «Не умрет», — сказал Джонни. Наутро я спросил Джонни, что нам теперь делать. «Что мы можем сделать?» Выудил из Маклюра имя одного парня, Джой Моран. Маклюр говорит, будто бы он был посредником при похищении Брэмера, и что он сможет вылечить Джека, но это обойдется мне в тысячу баксов. «У меня шесть сотен», — сказал я. «Я бы с радостью расстался с этими бабками, но только не ради Джека Гамильтона, потому как никакой врач Джеку уже не помог бы. Это я слу понятно, ему нужен священник, но я делал это ради Джонни Диллинджера». «Спасибо, Гомер», — сказал он. «Ладно, я пошел, вернусь через час». — А ты присматривай за нашим малышом. Но смотрел Джонни кисло. Он знал, что если Моррен не поможет, нам придется убраться из города. А стало быть, предстоит везти Джека обратно в Сент-Пол и попытать счастье там. И мы прекрасно понимали, что означало возвращение в этот город на украденном форде. Этой весной 1934 года все мы трое, я, Джек и особенно Джонни, числились в списке врагов общества, составленного Дж. Эдгаром Гувером. — Что ж, удачи тебе, — сказал я и огляделся. Меня уже давно тошнило от этой комнаты. Все равно, что вернуться в Мичиган-Сити, только еще хуже, потому что ты всегда уязвим, особенно когда в бегах. И здесь, в этой комнатушке у Мерфи, мы были особенно уязвимы.